Глава 34. Водитель привез Теда Криспина через задние ворота. уин и Майрон смотрели телевизор, показывали рекламу леденцов скоуп. Муж с женой проснулись в кровати и с отвращением отвернулись друг от друга. — Утром часто бывает несвежее дыхание, — сообщил голос за кадром. — Вам нужен скоуп. Он избавит вас от несвежего дыхания. — Может, им просто почаще чистить зубы? — усмехнулся Майрон. уин кивнул. Майрон открыл дверь и впустил в гостиную Теда. Тот сел на диван напротив Майрона и Уина, огляделся по сторонам, будто хотел выбрать удобную точку для обзора, но так и не нашел. Тед слабо улыбнулся. — Не хотите что-нибудь выпить? — спросил Уин. — Может, круассаны или тосты? — Хозяин угощает дорогого гостя. — Нет, спасибо. Майрон подался вперед. — Тед, расскажите нам о звонке Лернера Шелтона. Он сказал, что желает поздравить меня с победой. Ассоциация собирается официально объявить меня победителем турнира. Неожиданно тэд замолчал. Его лицо помрачнело. Тед Криспин, победитель открытого чемпионата США, мечта каждого гольфиста. Что еще он говорил? Завтра он устроит пресс-конференцию для журналистов в Мэрионе. Мне вручат приз и чек на 360 тысяч долларов. Майрон сразу перешел к делу. «Мы заявим прессе, что вы не считаете себя победителем турнира. Если они хотят вас так называть ради бога. Если ААК объявит вас чемпионом, пожалуйста. Но вы должны думать, что турнир закончился в ничью. Смерть не лишила Джека Колдрона ни его выдающихся достижений в спорте, ни заслуженного титула. Ничья. Только ничья. С вашей точки зрения». «Вы победили оба, понимаете, о чем я?» Тед замялся. «Да». «Ладно, теперь о чеке». Майрон постучал пальцами по столу. «Если они будут настаивать на вручении полной суммы, вы отдадите половину выигрыша на благотворительность». «Пострадавшим от насилия», — вставил Уин. Майрон кивнул верно. «Что-нибудь против преступности?» «Подождите», — перебил Тед и потер ладони о колени. «Вы хотите, чтобы я отдал сто тысяч долларов?» «Благотворительность не облагается налогом», — заметил Уин. «Так что вы сэкономите половину суммы». «Это мелочи по сравнению с тем, какое впечатление вы произведете на прессу», — добавил Майрон. «Но я вышел вперед», — настаивал Тед. «У меня было преимущество. Я бы все равно выиграл». Майрон наклонился к нему ближе. «Вы спортсмен, Тед. Хорошо играете и бьетесь до конца». Это прекрасно, просто замечательно. Но не в данной ситуации. Убийство Колдорона станет сенсацией. Оно выйдет далеко за рамки спорта. Для большинства людей это станет первым знакомством с Тедом Криспином. И мы хотим, чтобы они увидели то, что им понравится. Человека скромного, честного, правдивого. Если мы начнем сейчас трубить о том, какой вы замечательный гольфист, и как здорово играли на турнире, «Вас станут считать холодным и бесчувственным. Худшим образчиком того, что представляет собой современный спорт. Понимаете, о чем я говорю?» Тед кивнул. «Кажется, да. Мы представим вас в нужном свете. Будем держать все под контролем». «А интервью давать можно?» — спросил Криспин. «Очень мало». «Но если мы хотим рекламы...» «Мы хотим тщательно продуманной рекламы», — поправил Майрон. «Сенсация сама по себе очень велика. Раздувать ее нет необходимости. Наоборот, вы должны уклоняться от общения, Тед. Стать замкнутым, задумчивым. Главное, соблюсти правильный баланс. Расхваливать себя нельзя, это сразу воспримут негативно. А если начнем давать много интервью? Заявят, что мы извлекаем выгоду из убийства вашего соперника». «Это будет катастрофа», — добавил Уин. «Да, нам надо контролировать поток информации». бросать прессе крохи, например, только одно интервью, — предложил Уин, — так, чтобы всех тронула ваша скромность. Может, с Бобом Костасом? И ни в коем случае не упоминать о пожертвованиях на благотворительность. Да, никаких пресс-конференций. Вы слишком великодушны, чтобы делать из этого шоу. Тэд нахмурил брови. Но как же мы получим хорошую прессу, если не станем об этом объявлять? «Устроим утечку», — объяснил Майрон. «Найдем сотрудника благотворительного фонда. Он проболтается репортером. Суть в том, что Тед Криспин очень скромный и хороший парень. Он не афиширует свои добрые дела. Понимаете, к чему я клоню?» Тед понемногу разогревался. Майрон чувствовал себя законченным мошенником. «Как раскрутить клиента, должен знать каждый спортивный агент. Быть агентом не всегда хорошо». Иногда приходится совершать грязные поступки. Нравится тебе это или нет, но бизнес есть бизнес. Пресса представляет события в одном свете, он делает это в ином. Но иногда Майрону казалось, что он опустился до уровня прожженного политика, который цинично усмехается после очередных теледебатов, а ниже падать уже некуда. Обсуждение продолжалось еще несколько минут. Тед опять начал оглядываться по сторонам. Он тер свои знаменитые руки о колени. Потом, когда уин на минуту покинул комнату, Тед прошептал, «В новостях я слышал, что вы адвокат Линды колдран Точнее, один из них. Вы ее агент? Я могу им стать. А что? Значит, вы тоже адвокат? Имеете диплом? У Майрона возникло нехорошее предчувствие. Да. Выходит, я могу нанять вас и как своего адвоката, а не только как агента? предчувствие почти переросло в уверенность. «Зачем вам нужен адвокат, тэд «Он мне не нужен, но если все-таки понадобится...» «Все, что вы мне сейчас говорите, строго конфиденциально», — буркнул Майрон. Тед Криспин встал, вытянул руки и схватил воображаемую клюшку, взмахнул ей в воздухе, виртуальный удар. Уин часто проделывал подобное, ну, как и все игроки в гольф. «Баскетболисты ничего такого не изображают». «Майрону никогда не пришло бы в голову остановиться перед зеркальной витриной и имитировать бросок в кольцо. Гольфисты!» «Странно, что вы раньше об этом не догадались», — вскользь бросил тэд «По спине Майрона пробежал холодок. Может, он все-таки догадывался?» «О чем вы говорите, тэд тэд сделал еще один замах, переменил позу, чтобы изобразить обратный свинг, выражение его лица изменилось став почти испуганным он бросил клюшку на пол это было всего пару раз пробормотал он с трудом выдавливая слова так ничего особенного мы познакомились когда снимали рекламный ролик для зум тэд бросил на Майрона умоляющий взгляд вы же видели ее майрон я знаю она на 20 лет старше меня но выглядит потрясающе и потом она сказала что у них все кончено Майрон почти не слышал последних слов. В его ушах стоял какой-то шум. «Тед Криспин и Линда колдран Он не мог этому поверить, хотя все было совершенно ясно. Неопытного парня привлекла немолодая, но эффектная женщина. Зрелая красавица, запертая в тюрьме неудавшегося брака, с радостью вырвалась в объятия юного красавца. Пустяки, обычное дело. Но щеки Майрона почему-то начали гореть. Он чувствовал, что закипает изнутри. Тед продолжал что-то бормотать. Майрон перебил его. Джек знал. Криспин остановился. «Не уверен», — ответил он. «Мне кажется, да». «Почему вы так решили?» «Потому, как он реагировал. Мы сыграли вместе два раунда. Я понимаю, мы соперники и в любом случае должны быть настроены враждебно, но я как-то почувствовал, что он знает». Майрон уронил голову на руки. У него сжалось сердце. «Думаете, это выплывет наружу?» спросил Тед. Болитер с трудом удержал смешок. Да, это была бы грандиозная история. Репортеры слетелись бы на нее, как мухи на мед. «Я не знаю, Тед. Что нам делать?» «Надеяться, что все обойдется». В глазах Теда мелькнул страх. «А если нет?» Майрон поднял голову. Тед Криспин выглядел очень юным. Впрочем, он и был таким. Большинство парней в его возрасте еще дурачатся на студенческих вечеринках, и если как следует разобраться, что уж такого плохого сделал тэд Переспал с женщиной старше себя, которая по каким-то непонятным причинам держится за неудачный брак, ничего особенного. Майрон попытался поставить себя на место Криспина. Если бы на него в студенческие годы запала женщина вроде Линды колдран смог бы он устоять? Вряд ли. Может, и сейчас не устоял бы. А о чем думала Линда колдран Почему она не хочет разводиться? Из религиозных соображений? Сомнительно. Ради блага своего ребенка? Ну, пареньку уже 16 лет. Конечно, он будет переживать, но это не смертельно. Майрон, что случится, если пресса обо всем пронюхает? Но Майрона уже не волновала пресса, его больше беспокоила полиция. Он думал о Виктории Уилсон и об обоснованном сомнении в суде. Наверное, Линда Колдрон рассказала своему адвокату о романе с Тедом Криспином, и Виктория сделала кое-какие выводы. Кого объявят победителем турнира после смерти Джека Колдрона? Кому больше не грозила опасность превратиться в тюфика, проигравшего тюфику? У кого имелось столько же мотивов для убийства Джека, как у Эсме Фонг? Чью непорочную репутацию мог испортить развод колдронов, особенно если бы Джек назвал имя любовника своей жены? Кто крутил роман с женой покойного? Ответ на все эти вопросы находился прямо перед ним».